Глава 13. По время до предстоящего свидания с Виктором у меня было, и я успела бы ещё раз 20 привести себя в порядок, и душ принять и накраситься и перекраситься пару раз, если что не так. А выбравшись из черты города, я благополучно миновала КПГИ и выедя на междугородную трассу, дала жару с ветки на девятке. Стрелка спидометра прыгнула к сотням и заколебалась в правье. Попутных машин не было, а встречные пролетали мимо меня словно стая ряды. Мне нужно было подумать. На скорости я всегда думаю лучше, и чем выше скорость машины, тем гениальнее мысли меня посещают. Между прочим, я говорю совершенно серьёзно, ни шучу нисколько. Сама не знаю почему, но за рулём на большой скорости. Я испытываю какое-то вдохновение, что-то освобождается во мне. И что вы думаете, стоило мне разогнаться до 150? Больше мне и Светкиной машине при всём желании выжить не удалось бы. Не первый раз уже пробовала я её разогнать, как меня посетила первая догадка, настолько простая, что мне даже стыдно стало. Как я раньше до этого не додумалась. Я нашла общую черту между всеми четырьмя жертвами. Латышевой, руководившей строительной фирмой, Нейобр, директором крупного магазина, Балацкой, любовницей самого богатого в Тарасове человека, Кучиной, российской поп-звездой. Не могу сказать одним словом то, что я поняла, но для меня это уже было очевидно. Они все были женщинами состоятельными, богатыми. Некоторые сомнения вызывало включение в этот ряд Ирен Балацкой, но подумав, я твёрдо решила, что и её вполне можно назвать богатой женщиной. Для любого тарасовского мужчины капитал в 50 тысяч долларов был бы основой для неплохого бизнеса, позволяющего стать довольно независимым человеком. Если же рассматривать тот же полтинник тысяч баксов в банке как фонд потребления, так тут и сомнений никаких нет. Эрн была очень богатой женщиной. Неважно, ее это были деньги или нет, это уже абсолютно несущественно. Лена Кучина тоже, без всякого сомнения, была весьма состоятельна в финансовом отношении. Сценический имидж этой нигилистки-хулиганки привлекающий к ней внимание молодежи независимо от ориентации, от гопника-пТУшника до длинноволосого неформала с косичкой и серьгой в ухе, создал ей в России необъяснимую с точки зрения здравого смысла популярность. Последние годы-два ее магнитофильмы и видеоклипы расходились с огромными тиражами, а необыкновенная плодовитость позволяла торговцам массовой музыкой предлагать потребительскому рынку все новые и новые ее песни. постоянно поддерживая в массовом слушателе живое внимание к имени Елены Кучиной. не мешала, а хорошо помогала популярности. А в конечном итоге, повышение тиражей и вместе с ними гонораров самой Кучной, давно и прочно преследующая её репутация крутой наркоманки. На её концертах даже разгорались споры, насколько Кучная была сегодня на сцене обкурена и обколота. Думаю, что правда в этой репутации было не меньше половины. И Кучная на самом деле регулярно употребляла наркотики, хотя и не с такой активностью и откровенностью, как ей приписывали поклонники. Как бы там ни было, а судя по тому, что в её команду входило человек 30 только участвующих в концерте всевозможных подпевал и подтанцовщиков, которым нужно было платить, деньги укученные были, и деньги немалые. А не обр и о мало что знала. Это убийство случилось, когда я занималась хечением на АЭС, и поэтому прошло мною незамеченным. Но один факт мне был хорошо известен, поскольку о нём говорили как о каком-то фатальном стечении обстоятельств. Оксана Неибр была убита в подъезде своей городской квартиры всего за неделю до того, как переехать в особняк, построенный ею всё в том же Опреловском ущелье, в микрорайоне, как магнитом притягивающем всех состоятельных людей Тарасова. Сколько стоит там строительство даже небольшого скромного особняка? Вы сами сможете представить. И была ли в таком случае Оксана неёборы богатой и самостоятельной женщиной? Палата жевой убитый год назад, но таким же точно способом мне говорил Киреев, называя её богатой женщиной. Что ещё нужно? В Тарасеве более полутора миллионов жителей. Не берусь сосчитать, сколько в нём женщин, но, судя по всему, очень много. И из всех них убийца четыре раза сделал выбор, все четыре раза выбирал одну и ту же социальную категорию состоятельная, самостоятельная женщина. И в пятый раз он сделает тот же выбор. Просто не сможет выбрать кого-нибудь другого. И я повеселела. Это было уже кое-что, хоть какая-то информация об убийце. И тут меня осенило ещё одна простейшая мысль возраст. Ну, конечно, все четверо были в возрасте от 25 до 32. Довольно узкий возрастной коридор, который намного ограничивает список предполагаемых будущих жертв этого маньяка. Я, кстати, отвечаю этому требованию, и это удачно. Иначе как же я собиралась выставлять себя в качестве приманки? Прочим, верхнюю возрастную границу вряд ли можно брать такой жёсткой, поскольку женщина сама зачастую затрудняется в точном определении своего возраста. Что ж тогда ждать от какого-то там маньяка? Прочим, это не так существенно. Главное, насколько женщина выглядит, а не сколько ей по паспорту. Я промчалась уже километров около ста, когда меня осенило, где я буду ловить маньяка, используя в качестве приманки саму себя. Я вдавила тормоза и чуть не расплавила резину на колесах Светкиной девятки. Развернувшись на пустом шоссе, я набрала те же сто пятьдесят и помчалась в Тарасов. К 50-му можно считать, что я решила задачу. Могу я теперь заняться своими делами, собой, своей личной жизнью? Именно завтра, во второй половине дня, в Тарасовском государственном изобразительном музее открывается выставка-продажа Бриллианты России. На презентации перед открытием соберутся все состоятельные женщины Тарасова. Для него, любителя богатых и самостоятельных, это будет настоящая ярмарка. И мне придётся немало потрудиться, чтобы перетянуть одеяло на себя со всех тарасовских светских львиц. Один вопрос меня немного смущал: настолько ли я богата, чтобы заинтересовать убийцу? Я ведь не могу позволить себе построить особняк в апрелевском ущелье и даже в соседнем ущелье Распутинском, в котором жильё обходится на наверное, вдвое дешевле, а, впрочем, обязательно ли быть и в самом деле богатой. Недостаточно ли выглядеть богаче всех присутствующих на презентации дам? Эта мысль показалась мне достаточно удачным решением проблемы. И всё остальное, связанное с завтрашней операцией по поимке маньяка, а я не сомневалась ни в том, что он обязательно явится на презентацию выставки, ни в том, что мне удастся каким-то образом привлечь его внимание, ни в том, что мне удастся избежать удара бритвы по горлу и отложить его до завтра. Соликом переключившись на свои личные дела, Мне так много времени остаётся до встречи с Виктором, а я не решила, хочу я или не хочу, чтобы события развивались именно таким образом, каким они, судя по всему, начинают развиваться. А если я приму его сегодня вечером у себя дома, Он наверняка останется до утра. Но если не приму, мы с ним почти наверняка больше не увидимся. Я не сомневалась, что он откажется от встречи со мной без всякого сожаления, а я, я почему-то боялась его отказа. Виктор зачем-то был мне нужен. То ли дело было в нём самом, то ли в его вазах, я просто не знаю. А может, всё проще? Разгадка моего интереса к нему лежала во мне, но в чём она была, я не могла ещё понять. В расчётах Аха Виктории я не заметила 100 километров промелькнувших под моими колёсами. Всё, теперь домой и заниматься собой. Я в конце концов выгляжу совсем по-другому. Не как это чучело, осматривающее на меня из зеркала заднего вида. Это же надо было так себя изуродовать. Бедная Танечка, что же ты такое с собой сотворила? Только не забудь позвонить Кирееву и предупредить его, чтобы заранее, сегодня подготовилась к завтрашней операции в художественном музее. Завтра явно будет не до этого. Что у него там есть в арсенале? Группы захвата, снайперы, психоаналитики. Пусть всех их тащит завтра в музей. Мне вовсе не улыбалась веселенькая перспектива оказаться в заложницах и ощущать волнующий холодок, приставленный к горлу бритвы. Я вдруг представила, что могу завтра умереть. Господи, ведь этот псих завтра меня и прямо может убить. Так чего же я сомневаюсь по поводу Виктора? По-моему, тут и думать нечего.